Джудит не обратила внимания на эту неуклюжую попытку Непоседы утешить ее, хотя, разумеется, поняла общий смысл его слов. Она плакала, вспоминая о нежности своей матери, и давно забытые уроки и наставления воскресали в ее уме. Однако слова Непоседы заставили ее вернуться к действительности, и при всей своей неуместности не возбудили того неудовольствия, которого можно было ожидать от девушки с таким пылким характером. Напротив, какая-то внезапная мысль, видимо, поразила ее. Один миг она пристально глядела на молодого человека, затем вытерла глаза и направилась на другой конец баржи, знаком велев ему следовать за нею. Здесь она села, и движением руки предложила Марчу занять место рядом с собой. Решительность и серьезность ее манер несколько смутили собеседника, и Джудит была вынуждена сама начать разговор. «Вы хотите потолковать со мной о браке, Гарри Марч?» сказала она. «И вот я пришла сюда, чтобы над могилой моих родителей... О нет, о нет! Над могилой моей бедной милой матери... «Выслушать то, что вы хотите сказать». «Вы как-то странно держите себя, Джудит», ответил Непоседа, взволнованный гораздо больше, чем ему хотелось показать. «Но что правда, то правда. А правда всегда должна выйти наружу». «Вы хорошо знаете, что я давно уже считаю вас самой красивой из всех женщин, на которых только глядели мои глаза». И я никогда не скрывал этого ни здесь, на озере, ни в компаниях охотников и трапперов, ни в поселениях. Да-да, я уже слышала об этом прежде и полагаю, что это верно», ответила Джудит с лихорадочным нетерпением. «Когда молодой человек ведет такие речи, обращаясь к молодой женщине, то следует предполагать, что он имеет на нее виды. Правда, правда, непоседа». Об этом вы говорили мне уже не раз. Ладно, если это приятно, то я полагаю, что ни одна женщина не станет жаловаться на то, что слышит это слишком часто. Все говорят, что так уж устроен ваш пол. Вы любите слушать, когда вам повторяют вновь и вновь, в сотый раз, что вы нравитесь мужчине и предпочитаете этому только разговоры о вашей собственной красоте. Несомненно. В большинстве случаев мы любим и то, и другое. Но сегодня совсем необычный день непоседа. И не стоит тратить слов попусту. Я бы хотела, чтобы вы говорили без обиняков. Вы всегда поступали по-своему, Джудит. И я подозреваю, что будете поступать так и впредь. Я часто повторял вам, что вы мне нравитесь больше, чем кто-либо из других молодых женщин. Или уж если говорить всю правду, «Гораздо больше, чем все молодые женщины вместе взятые». «Но вы должны были заметить, Джудит, что я никогда не просил вас выйти за меня замуж». «Я заметила это», — сказала девушка, причем улыбка появилась на ее красивых губах, несмотря на необычайное и все возрастающее волнение, которое заставило ее щеки пылать румянцем и зажгло глаза ослепительным блеском. Я заметила и считала это довольно странным со стороны такого решительного и бесстрашного человека, как Гарри Марч. Для этого была своя причина девушка, и эта причина смущает меня даже теперь. Пожалуйста, не краснейте и не смотрите так сердито, потому что есть мысли, которые долго таятся в уме у мужчины, и есть слова, которые застревают у него в глотке, но есть также чувства которые могут одолеть и то, и другое, и этим чувством я должен подчиниться. У вас больше нет ни отца, ни матери, Джудит, и вы с Хэтти больше не можете жить здесь одни, если даже будет заключен мир, и иракезы угомонятся. Мало того, что вы будете голодать, не пройдет и недели, как вас обеих заберут в плен или снимут с вас скальпы, «Наступило время подумать о перемене жизни и о муже. Согласитесь выйти за меня, и все прошлое будет забыто», Джудит с трудом сдерживала свое волнение при этом безыскусственном объяснении в любви. Хотя, очевидно, добивалась его, и теперь слушала с вниманием, которое могло бы пробудить надежду. Но она едва дождалась, когда молодой человек кончит говорить, Так хотелось ей поскорее ответить. «Этого довольно непоседа», — сказала она, поднимая руку, как бы для того, чтобы заставить его замолчать. «Я поняла вас так хорошо, словно вы мне говорили об этом целый месяц. Вы предпочитаете меня другим девушкам и хотите сделать меня своей женой. Вы высказали мою мысль гораздо лучше, чем мог бы высказать ее я сам, Джудит. И потому считайте, пожалуйста, что все эти слова произнесены мной именно так, как вы хотели их услышать. Все ясно, Непоседа, и этого с меня довольно. Здесь не место шутить или обманывать вас. Выслушайте мой ответ, который во всех смыслах будет таким же искренним, как ваше предложение. Существует одна причина, Марч, по которой я никогда... «Мне кажется, я понимаю вас, Джудит, но я готов забыть об этой причине, которая касается только меня». «Да не краснейте, пожалуйста, словно небо на закате, потому что я вовсе не хочу обижать вас». «Я не краснею и не обижаюсь», сказала Джудит, стараясь сдержать свое негодование. «Существует причина, по которой я не могу быть вашей женой-непоседа. Этой причины вы, видимо, не замечаете и потому я обязана объяснить ее вам так же откровенно, как вы просили меня выйти за вас замуж. Я не люблю вас, и, наверное, никогда не полюблю настолько, чтобы выйти замуж. Ни один мужчина не может пожелать себе в жены девушку, которая не предпочитает его всем другим мужчинам. Я говорю вам это напрямик, и полагаю, что вы должны быть мне благодарны за мою искренность.